Глава тринадцатая Капитан Буанзен вернулся домой около полудня. Не успел он открыть дверь, как ему навстречу с заливистым лаем бросился с Паниель Селлим. «Привет, Селлим, хорошая собачка!» Капитан потрепал пса, и тот от радости умчался в гостиную и прибежал обратно, виляя куцым хвостиком. Буанзен невольно вспомнил об уничтоженных в лесу собаках. Кажется, деревенский шериф говорил, что их там целая дюжина. «А где миссис Браун Селлим?» Капитан прошёл в гостиную и заметил на журнальном столике записку. В ней домработница сообщала, что уже выгуляла и покормила Селлима, приготовила обед, а ещё звонили из электрической компании, интересовались, когда можно прийти и заменить счётчик. Понятно. Бонзен заглянул на кухню и потянул носом: суп с фрикадельками, карп в сметане, клюквенный кисель. Капитан ощутил себя почти счастливым. С появлением в его жизни миссис Браун он забыл, что такое еда в сухомятку, дефицит чистых сорочек и дрявые носки. Наконец капитан получил возможность завести собаку, о чём мечтал с самого детства. Правда, стоило ему это счастье недёшево. Приходилось отдавать треть капитанского жалования. Однако Бланзен помнил, во что обходилась ему красавица Хельга, юная супруга, с которой он прожил шесть невыносимо долгих месяцев. Конечно, в постели Хельга творила чудеса, и поначалу Бунзену это очень нравилось, но вскоре он понял, что всю жизнь в постели ему не провести, а красавица жена больше ни на что не годилась. Победа в Бунзен взял с холодильника свежие газеты, купленные заботливой миссис Браун, наскоро проглядел их и, не найдя ничего интересного, отправился спать. Увязавшемуся было за хозяином с панией Любунзен сказал: "Я иду спать, Цельем, отправляйся и ты". Пес заскулил, требуя внимания, однако хозяин ушел к себе в спальню, и с Эллиуму ничего не оставалось, как вернуться на кухню. Там, под столом, у него была неофициальная лёжка. Буанзен сел на кровать и потянулся. Весь остаток сегодняшнего дня и завтрашний, до вечернего совещания в участке, он был свободен. Перед тем, как завалиться спать, капитан вынул из карманов весь накопившийся за время дежурства мусор, штрафной талон за стоянку, распечатанную пачку жвачки и две гильзы. Бросив всё это в ящик стола, капитан разделся, лёг на кровать и ещё раз потянулся. Думать ни о чём не хотелось. Дежурство изматывало так, что отступали даже невесёлые мысли. Бонзен ещё раз вздохнул и почти сразу погрузился в сон. Однако долго спать капитану не дали. Уже через 20 минут по гравийной дороге прошелестели колёса, затем хлопнули дверцы автомобиля. Это ко мне. Сквозь сон подумал Бонзен, постепенно пробуждаясь. Он всегда чувствовал, когда к нему приезжали по служебной надобности. Почему не позвонили? спросил он у самого себя, выглядывая на улицу из-за шторы. У ворот стоял чёрный лакированный Манро, а от калитки к дому шли двое мужчин. У них были короткие причёски, одинаковые тёмные очки и чёрные костюмы спортивного покроя. Медные лбы, сразу догадался Бонзен. Медными лбами в полиции называли агентов Федеральной службы криминальных расследований ФСКР. Капитан натянул вельветовые штаны, надел футболку и вышел в прихожую за пару секунд до звонка в дверь. Приоткрыв стальную шторку, Буанзен спросил. «Чему обязан, господа?» «Капитан Буанзен из 42-го участка?» – уточнил тот, что был пониже и помоложе. «Да, а вы кто?» «Я федеральный агент Лоун, а это мой коллега агент Штраус». Лоун показал свой значок. «У нас к вам небольшой разговор, капитан. Вы впустите нас?» Ванзену хотелось сказать нет. У него появилось какое-то неприятное предчувствие. Однако он открыл дверь и провёл незваных посетителей в гостиную. Присаживайтесь. Извините, чай не предлагаю, я только с постели. После дежурства, мы знаем, кивнул Лоун, поудобнее располагаясь на стуле. Его напарник остался стоять, но поймав на себе пристальный взгляд хозяина дома, тоже сел. Вы здесь один, сэр? спросил Лоун. А почему вас это интересует? Мы хотим поговорить с вами на тему, недопускающую огласки. Разумеется, этот разговор должен остаться между нами. Услышав со стороны кухни шорох, агент Лоун бросил быстрый взгляд на Бонзена. "Успокойтесь, это моя собака". "Собака из тех, что служат хозяевам телохранителями?" "Нет, это всего лишь спаниель". "Ах, спаниель!" Лоун фальшиво улыбнулся. "Обожаю этих милашек. А мне больше по душе кошки". Никому не обращаясь, произнёс Штраус: "Хотелось бы взглянуть на него", сказал Лонн, видимо, желая удостовериться, что это спаниель, а не какой-нибудь мостину. "Селлим, пойди сюда, поздоровайся с гостями". Спаниель неохотя вышел из кухни, однако знакомиться не стал и опасливо взглянув на незнакомцев, ушёл. "Забавный пёсик", прокомментировал Лонн. "Итак, чем могу быть полезен?", напомнил Блонзен. Сегодня во время дежурства вы выезжали в пригород, правильно? Да, в Барух. Там какие-то наркоманы украли у пенсионера старые вещи, а тот выпалил из ружья. Меня вызвали как на перестрелку. А что было на самом деле? Я так и не понял. Бонзен пожал плечами. Старик говорил о каком-то чёрном человеке. Человеке в тёмной военной форме? Почему сразу в военной? Ну вам это не пришло в голову? «А почему мне это должно прийти в голову? Пропали две пары штанов, две рубашки. Причем здесь военная форма? Я думаю, это наркоманы». «А бойня, которую устроили в лесу?» – не сдавался Лоун. «Сам я ничего не видел. О трупах животных мне рассказал деревенский шериф. Но это не мое дело. Пусть он и разбирается, если последует обращение о пропаже собак». «Сэр, а не передавал ли вам шериф парочку забавных вещиц?» На лице Лоуна появилась мерзливая улыбка. Вы имеете в виду 11-миллиметровые гильзы? уточнил капитан, невольно обратив внимание на то, как оттопыриваются пиджаки агентов там, где они обычно носят кобуру. Видимо, эти ребята любили крупнокалиберные пушки. Да, сэр. Вы не могли бы нам их показать? А чего их показывать? Уверен, что все остальные найденные в лесу гильзы уже у вас. Лоун и Штраус обменялись понимающими взглядами. Вы удивительно проницательный капитан, но всё же покажите нам эти гильзы. Ну хорошо, Бонзен пожал плечами, сознавая, что старается делать это подчёркнуто равнодушно, а между тем он боялся. Сейчас принесу. Капитан вышел в спальню, выдвинул ящики и взял злополучные гильзы, испытав странное ощущение, будто они ему обожгли пальцы. Это временный приступ какой-то мании, мысленно уговаривал он себя. однако достал из тайника маленький рэк, калибра 5.25, дослал патрон и сунул пистолет сзади за пояс. Когда он вернулся в гостиную, гости оставались на прежних местах. Капитан снова сел на диван и поставил на журнальный столик обе гильзы. «Вот они, господа. Думаю, вы захотите их забрать. Правильно?» «Правильно, капитан! Абсолютно правильно!» – повеселевшим голосом ответил агент Лоун. Он достал пакетик для вещдоков и бережно уложил в него обе гильзы. Одного не могу понять, почему пропажа каких-то штанов вызывает столь острый интерес службы криминальных расследований. К сожалению, делиться с вами сведениями, капитан, мы не уполномочены. Скажите лучше, что ещё вам удалось выяснить об этом деле? А, а что я могу выяснить? Но вы ведь пытались что-то сопоставить, какие-то события, факты. Зачем этим людям понадобилась одежда? Кто они? Скорее всего, они наркоманы. Тащили все подряд, в том числе и старые, никому не нужные тряпки. Но наркоманы не сумели бы попасть в собак. Почему нет? Стреляют же наркоманы в людей. Вы думаете, для животных они сделают исключение? А вас не удивил калибр оружия? Не показалось странным, что наркоманы носят с собой автомат из ФАД? Беднягу шерифа они вывернули наизнанку. Подумал Буанзен. Знаете, у меня ведь и своих дел хватало. Если вы помните, я находился на дежурстве. А зачем вы звонили в речную полицию? Ночью со стороны реки доносились взрывы. Вот я и поинтересовался, что это могло быть. Вы пытались увязать взрывы с гильзами? Ничего я не увязывал. Просто начал наугад соединять все имеющиеся концы. Вы сами должны знать, как это делается. Да, мы знаем. Они немного помолчали. Ну что же? Капитан Бунзен, у нас к вам больше нет вопросов, произнёс он со странной интонацией, и оба агента резко поднялись. Потому как они поставили ноги, Бунзен понял, что сейчас будут стрелять, и выхватил рек. Зазвучали частые выстрелы. Бунзен качнулся в сторону, и первые пули прошили диванную спинку. Почти не глядя, он сделал два выстрела, прежде чем одна из пуль пригвоздила его к дивану, а следующая снесла пол головы. Выскочивший из кухни сэллем с яростным лаем бросился на убить Грокнул выстрел, и собака покатилась по ковру. Вот дерьма. Он продырявил мне брюхо. Штраус стоял, прислонившись к стене, и держался за живот. Сам виноват. Нужно было не спать. Это ведь коп. Да уж, конечно. Ну когда я посмотрю. Лоун присел, поднял рубашку и покачал головой. Что так плохо? скривился страус. Нет, пуля ушла не глубоко. Калибр-то детский. Просто нужно было жилеты надеть. В жилетах он бы нас сразу вычислил. Это верно. До машины дойти сможешь, чтобы не шататься? Смогу. Ну тогда пошли.